3. Когда пытаются узнать человека поближе, обычно интересуются, что он любит, какую музыку слушает, что предпочитает на завтрак, чем занимается в свободное время. По-моему, это полная хрень. Хочешь по-настоящему понять человека, узнай, что он ненавидит. Ненависть куда более сильное чувство. Более яркое, живучее, искреннее. Предпочтение легко навязать. Ненависть обычно идет изнутри, она по-настоящему индивидуальна. Я, к примеру, ненавижу этот город и этот убогий интернат, старое, рассыпающееся от сырости здание в глубине желтой зоны в затопленном районе у самого побережья. Если выбраться на пожарную лестницу на восточной стороне, можно поплевать вниз в загаженную морскую воду, колыхающуюся между толстых бетонных свай и почти полностью скрытую слоем плавучего мусора. Серая, зловонная громада мусороперерабатывающего завода высится буквально в соседнем квартале. Но странное дело, его близость лишь увеличивает количество отходов вокруг, хотя должно быть наоборот. Впрочем, чего удивляться? Мусор сюда тащат со всего города, от самой синей зоны, и местный перерабатывает в последнюю очередь. Если до него вообще доходит черед. А еще я ненавижу этот кабинет, в котором мне доводилось бывать куда чаще, чем хотелось бы. Вид его хозяина, мистера Чапмана, тоже не вызывает радостных чувств. Скользкий тип с зализанными назад блестящими, будто мокрыми волосами, мерзкой щеточкой усов над губой и фигурной, тщательно подбриваемой каждый день бородкой. Я не боюсь его, но я не дурак и прекрасно понимаю, что здесь он царь и бог, и от него очень многое зависит. Я даже рад, что обучение закончилось, а значит и его власть надо мной. Но больше всего в жизни я ненавижу лицемерие. А здесь им кажется пропитан каждый сантиметр. Будто бы лицемерие регулярно завозит сюда, распасованное в здоровенные герметичные мешки и потом через систему вентиляции распыляют по всему зданию. Укрыться от него невозможно, оно въелось в сами стены. Чапман жестом пригласил меня присесть на стул напротив его стола. Очень знакомый стул, сидеть на котором мне доводилось довольно часто. «Знакомься, Фрост, это офицер Джулия Харрис», — указал он на расположившуюся у окна полицейскую. Та стояла прямо, чуть расставив ноги и заложив руки за спину. Шлем ее покоился на краю директорского стола. Летающий дрон парил в углу кабинета, видимо, выбрав наиболее удачный ракурс для видеосъемки. «Мы уже познакомились», — кивнул я. «Хорошо, тогда перейдем к делу. Ты наверняка догадываешься, что появление офицера Харрис связано с тем инцидентом, что произошел на прошлой неделе. К сожалению, мы не успели рассмотреть это дело более оперативно. Сам понимаешь, экзамены, подготовка к выпускному. К тому же на этот раз случай серьезный, и необходимо было рассмотреть его со всей тщательностью». Пока он говорил, я чувствовал, как во мне поднимается волна злости и возмущения. Будто шкала прогресс-бара заполняется. Я изо всех сил старался подавить ее, успокоиться. Я и так-то заикаюсь, а если сильно разволнуюсь, вообще двух слов связать не смогу. Конечно, я догадывался, куда он клонит и о каком инциденте идет речь. О том самом, после которого Марка Марина ходит с корсетом на шее, Винсли лишился зуба, а Тони получил трещины в двух ребрах. Жалел ли я о случившемся? Сложно сказать. С одной стороны, прекрасно понимал, что подложил себе огромную свинью перед самым выпускным. А с другой, с каким же удовольствием я начистил, наконец, рыло этим козлам? Глупо, конечно. Я бесчетное количество раз выслушивал от них издевки и насмешки, а в детстве огребал и тумаков. В конце концов, научился просто игнорировать их. Но в этот раз дело касалось не меня, и я просто не смог пройти мимо. «Давно уже пора понять, что так в жизни все и устроено. Ты влезаешь не в свое дело, заступаешься за кого-то, а потом ты же и остаешься крайним. Фрост всегда был сложным ребенком. Вздохнув, покачал головой директор, обращаясь к полицейской. «В подростковом возрасте это только усугубилось. Я приобщил к материалам его досье. Советую обратить внимание на результаты обследований, проводимых нашим штатным психологом мистером Баумгартеном. Джулия коротко кивнула. «Тревожные симптомы наблюдались уже давно, однако мы надеялись, что нам удастся направить Фроста в нужное русло. все таки у него очень высокая успеваемость. По всем предметам и в целом по остальным показателям, кроме социальной адаптации, он показывает хорошие результаты. Это-то обиднее всего». «Да, я уже просмотрела отчёты психолога и рапорта офицера Мастерсона». Сухо отозвалась Джулия. «Давайте не будем терять времени, я тороплюсь». Видимо, поймав мой вопросительный взгляд, Чапман спохватился. «Офицер Харрис будет твоим куратором на ближайшее время. Советую тебе попытаться с ней поладить. От нее во многом будет зависеть твоя дальнейшая судьба». «К кураторам?» Директор хлопнул себя по лбу. «Да что же со мной такое? Совсем забыл, что мы выдернули тебя прямо с церемонии». «Так что придется разблокировать твой соцрейтинг прямо здесь. Уж извини, что в такой будничной обстановке. Офицер?» Джулия кивнула и тапнула себя кончиками пальцев по левому виску, активируя НКИ. Пальцы ее некоторое время порхали в воздухе по видимым только Е элементам интерфейса. В глазах у нее при этом ничего не светилось, так что, похоже, этот НКИ передает ей изображение прямо в мозг, а не высвечивает на специальной линзе, встроенной в роговицу, как в более дешевых моделях. Наконец она навела на меня свой полицейский сканер, и я услышал короткий резкий сигнал. Мой идентификационный чип отозвался легкой вибрацией. Во вживленном в кость наушнике я услышал голосовое сообщение. «Ваш социальный рейтинг разблокирован. Ваш текущий статус — D1. Внимание!» Текущий статус накладывает на вас ряд ограничений. Со списком ограничений вы можете ознакомиться в личном кабинете. Меня будто ледяной водой окатили. Я, вытаращив глаза, переводил взгляд с полицейской на директора и обратно. Наконец вызвал голографическое окошко ИЧ. Нет, ошибки не было. Раздел социального рейтинга был активирован, и индекс в нем был подсвечен тревожным оранжевым цветом. ди 1 «Мать вашу, статус Ди неблагонадежный!» «А значит, прощайте все надежды на хоть какое-то образование и нормальную работу!» «Ди — это, конечно, не иксы, то есть неразыскиваемые полицией криминальные личности со статусом Икс, но немногим лучше!» «Это самое дно социального рейтинга! Бездомные, безработные, наркоманы, бывшие заключенные, старики, потерявшие пенсионные накопления, незаконные мигранты и прочие отребья!» За что? Как пить дать все дело в этом жирном извращенце-нашем психологе? От его отчетов многое зависело, и похоже, что он решил по полной испоганить мне жизнь. Я, конечно, подозревал об этом и понимал, что вряд ли на выходе из школы получу статус выше С4. Даже был морально готов к С6. Хрен с ней с циферкой в статусе, она не так уж важна. При поступлении на профильное обучение Все равно в первую очередь смотрят на оценки. Но статус Ди — это... это просто крах. Директор смотрел на меня сочувствием и горестно покачивал головой. Но во взгляде его я читал затаённое злорадство. Конечно, вряд ли он был не в курсе делишек Баумгартена. В этих стенах вообще ничего не делается без его ведома и согласия, хотя бы молчаливого. Хотя, возможно, это просто приступ паранойи. Я стискивал зубы так, что, казалось, они должны были раскрошиться от давления. И молчал. сейчас я все равно вряд ли что-то смог бы выговорить даже если бы захотел да и что тут скажешь тем более при копе я понимаю тебе нелегко все это узнать как мне показалось искренне сказала джулия дело конечно не только в той драке система анализирует всю совокупность информации о гражданине и на очки рейтинга в соответствии с ней как я уже говорил с, с самого детства были проблемы перебил ее директор Поэтому, вы этот итог хоть и печален, но вполне закономерен. Вашему интернату и вам лично, как его руководителю, это тоже не добавляет очков. Холодно отозвалась Джулия, и Чапман скривился, будто ему что-то прищемили. «Террел, прежде всего ты должен понять, что Ди-1 — это не приговор», — продолжила она. «Это временный статус, и в ближайшие три месяца у тебя есть все шансы повысить его до Си. Ты ведь хочешь этого?» Я кивнул. От того, что оранжевый статус дали временно, мне нисколько не легче. Мне, как сироте, полагаются некоторые подъемные, но они напрямую зависят от статуса на момент выпуска. Да и вообще все стартовые условия моей взрослой жизни от него зависят. Теперь мне придется выкарабкиваться даже не со дна, а из-под слоя придонного ила. «Думаю, у тебя все получится», — приободрила меня полицейская. «Как и за всеми выпускниками этого интерната, за тобой на ближайший год закреплено право на получение УБД». Универсальный базовый доход. Пособие, которое получает большая часть населения желтых секторов. По сути, прожиточный минимум, которого хватает только на еду. Но зато, в отличие от пособия по безработице, УБД не перестают платить, даже если найдешь работу. «Право на получение бесплатного социального жилья тоже сохранено», продолжила Джулия. «Но, к сожалению, выбирать район для жительства ты не можешь. Ты распределен в жилой сектор Гиацинт в девятом округе. «Собственно, это моя территория патрулирования, поэтому я и стала твоим куратором. Ограничения для твоего статуса пока минимальные. Основных два — не покидать округ без предупреждения и еженедельно отмечаться в полиции, то есть у меня». Я опять кивнул. «Ну и, конечно, не нарушать закон», — усмехнулась она. «Но, думаю, с этим проблем не будет. Ты ведь не преступник, Террелл. Ты просто парень, которому немного не повезло на старте. Но ты постараешься все исправить». «Я ведь права?» Ничего не оставалось, кроме как снова кивнуть. «Я прям китайский болванчик, только сижу и башкой качаю». «Ладно, давай остальные формальности утрясем по дороге», — предложила Джулия. «Сейчас я должна сопроводить тебя в выделенную тебе комнату. Отметимся там, и сегодня к вечеру тебе на счёт должно будет прийти пособие на первую неделю. На этом пока все. Если нет срочных вопросов, собирай вещи. Жду тебя на парковке возле школы». «Окей», — выдавил я. Забрав свой шлем, офицерша вышла, придержав двери, чтобы вслед за ней успел вылететь вездесущий дрон. Я последовал за ней, чуть заторможенно, как с просони. Всё ещё опомниться не мог. Я, конечно, не думал, что мой путь во взрослую жизнь будет устлан лепестками роз, но не до такой же степени. «Фрост!» — окликнул меня директор, когда я был уже у самой двери. Обернувшись, я увидел на его лице легкую издевательскую усмешку. Сейчас, когда полицейская ушла, ему не было нужды притворяться. «Я совсем забыл поздравить тебя с окончанием школы. В добрый путь!» Внутри все клокотало, но я сумел взять себя в руки и ответить, почти не заикаясь. Сказал то, что очень давно мечтал сказать. «Да пошли вы мистер Чапман!»